масштаб влияния. Исследования взаимосвязи поощрений и внутренней мотивации продолжались и давали всё новые подтверждения их разрушительного влияния. Полученная вами всего один раз награда за нечто, что вам приятно и увлекает, может убить этот интерес на несколько недель. Определённо из того, что люди подходят к работе менее творчески, если им обещана награда за результат, и ещё не следует, что их творческие способности слабеют навсегда. Но исследования, которые оценивали изменение уровня интереса к некоторым конкретным заданиям, подтверждают продолжительный негативный эффект. Как мы помним, Леппер обнаружил, что дошкольники демонстрируют пониженный интерес к рисованию волшебными фломастерами на протяжении периода до 2 недель после того, как получили за это награды. Другое исследование показало, что дети, которым обещали призы за игру на барабане, в течение 4-5 недель после этого проявляли заметно меньше интереса к этой деятельности. Ещё два исследователя выяснили, что негативное влияние поощрения сохраняется спустя неделю, но не наблюдается по прошествию семи. Тем не менее, пишут они, снижение интереса детей к рисованию на протяжении даже всего лишь одной недели после применения поощрения нужно считать значительным и продолжительным изменением поведения вследствие использования относительно незначительного поощрения. Другой исследователь также удивляется полученным результатам. С учётом того, что в эксперименте поощрение применяется лишь единожды, устойчивость, связанная с ним негативного эффекта, кажется неожиданной и подтверждает масштаб влияния поощрений в целом. Как правило, в классе, да и в профессиональной среде, как мы понимаем, вознаграждения применяются постоянные и в течение долгого времени. Поэтому можно ожидать, что их влияние оказывается ещё более долгосрочным. Эффект может сохраняться и в долгосрочной перспективе, причём даже если поощрение и не оказало заметного влияния на ваше поведение в момент получения. Последующее влияние используемых внешних поощрений на поведение не зависит от немедленного воздействия этих манипуляций во время эксперимента. Награды в подобных ситуациях могут даже отравлять удовольствие от совершенно новых для вас занятий, делая вас более зависимыми от внешней мотивации в целом. Основной вопрос заключается в том, означает ли снижение внутренней мотивации к деятельности лишь то, что человек больше не будет рассчитывать на получение удовлетворения от неё, или из этого следует, что будет падать не только интерес к этой конкретной деятельности, но и общая внутренняя мотивация этого человека. Сформулировали вопрос Деси и его коллеги. По их мнению, предварительные данные указывают на справедливость второй точки зрения. В начале 1990-х во время проведённого в Канаде эксперимента выяснилось, что поощрения часто подавляют внутреннюю мотивацию к другим видам деятельности, хотя те, кто использует внешнее влияние, к такому эффекту не стремились. Всем известно, что сигареты вредят не только самим курильщикам, но и тем, кто оказывается рядом с ними. Аналогично просто наблюдение за тем, как кто-то получает поощрение за определённые действия, может оказывать как минимум временное негативное влияние на вашу собственную мотивацию. Отрицательное влияние на наблюдающих не было устойчивым, так как они быстро получали возможность принять участие в наблюдаемой деятельности. В нашем случае это была работа с пазлом, и убедиться, что это интересно и приятно. В других обстоятельствах такой возможности может не возникать. Во время многочисленных исследований использовались поощрения самого разного рода, и их негативное влияние всегда подтверждалось. Отбить охоту заниматься тем или иным делом могут и конфета, и деньги, и возможность поиграть с интересной игрушкой для малышей или повозиться с новым фотоаппаратом для детей постарше, и сертификат, и грамота, и экскурсия на факультет психологии местного университета, актуальная для старшеклассников, и билеты в кино, и многие другие формы внешней мотивации. Это не означает, что ко всем поощрениям нужно относиться одинаково. Против некоторых форм вознаграждений мы возражаем особенно резко. К примеру, нужно очень осторожно использовать в качестве поощрения еду, если есть вероятность, что это станет причиной расстройств пищевого поведения. Кроме того, есть вещи, право на которые люди должны иметь без всяких дополнительных условий. К примеру, родительская любовь и забота для детей или некоторые базовые блага для людей, содержащихся в спецучреждениях. Такие вещи ни в коем случае не могут использоваться в качестве инструмента стимулирования нужного поведения. Если же абстрагироваться от частных случаев, то можно утверждать, что любое поощрение негативно влияет на уровень интереса к занятию, и этот эффект наблюдается у всех и независимо от возраста. Возраст. Как мы уже видели, влияние поощрений на уровень внутренней мотивации наблюдается в одинаковой степени во всех группах испытуемых, независимо от их возраста, от малышей до взрослых. Недавний опрос работающих взрослых показал, что внешняя мотивация людей более старшего возраста в среднем ниже, чем у более молодых. Возможно, что старшие участники этого эксперимента обладали большим профессиональным опытом, их зарплата была выше, и ориентация на внутреннюю или внешнюю форму мотивации объясняется скорее этим, чем возрастом. Ребёнок вы или старик, ваш интерес к тому или иному виду деятельности может серьёзно снизиться, если это занятие станет условием получения вознаграждения. Пол. И мужчины, и женщины, и девочки, и мальчики реагируют на предлагаемое поощрение в целом одинаково. По большей части исследователи не предполагали увидеть различия в реакции испытуемых в зависимости от их половой принадлежности и не обнаружили их. Исключение из общего правила исследование, во время которого дошкольникам раздавали цветные наклейки за прохождение лабиринта. Исследователи наблюдали, как в зависимости от формы, в которой предлагались поощрения, менялся срок, в течение которого мальчики готовы заниматься предложенной головоломкой в свободное время. Интерес девочек к этой деятельности снижался независимо от формы поощрения. Выяснилось, что девочки, которым награды не предлагали, проявляли больший интерес, чем не получавшие поощрение мальчики, что серьёзно усложнило картину. За одним лишь исключением Было замечено, что похвала оказывает более негативное влияние на женщин, чем на мужчин. Причины мы обсудим в главе 6. Исследований в области различий внутренней и внешней мотивации у мужчин и женщин было немного, и в опубликованных материалах не предлагается однозначных выводов. В одном из исследований десятиклассницы получили в среднем более высокий балл, чем мальчики того же возраста, при оценке внутренней интеллектуальной ориентации. В другом исследовании было замечено, что школьницы младших классов реже, чем мальчики того же возраста, указывали в качестве основной причины, по которой они выполняют домашние задания или задания в классе, давление или принуждение со стороны учителей. Третье исследование. Девушки-студентки, описывая собственное поведение, использовали лексику, указывающую на преимущественно внутреннюю мотивацию в отношении учёбы, в отличие от студентов мужского пола. С другой стороны, Исследование с участием школьников начальной школы показало, что внешние факторы в большей степени мотивируют девочек, чем мальчиков. Как правило, подобные эксперименты строятся на предположении, что мотивация может быть лишь двух типов: либо исключительно внешней, либо полностью внутренней. И как показывают недавние работы, такой подход может быть не вполне верным. Внешняя и внутренняя мотивации могут существовать независимо друг от друга, и человек может одинаково активно или неактивно реагировать на обе. Разумеется, женщины и мужчины могут по-разному реагировать на какие-то конкретные формы поощрений, скажем, на отметки или деньги, в зависимости от заложенных в более раннем возрасте личностных ценностей и приоритетов. Но если поощрение представляется одинаково ценным и тем и другим, то интерес к занятиям, за которые это поощрение предлагают, падает примерно в равной степени независимо от пола. Расовая принадлежность и социальное положение Насколько я могу судить, никто пока не брался за исследование того, как использование поощрений влияет на уровень интереса к занятию у людей разных рас или социального положения. Существуют некоторые данные в отношении влияния вознаграждений на результаты деятельности. Проведённые в 1950-х и 1960-х исследования показали, что дети из низших слоёв, в отличие от тех, кто родился и рос в семьях среднего класса, показывают более высокие результаты в некоторых видах деятельности, если получают за это материальное поощрение, например, конфету. Некоторые предполагают, что причина заключается в том, что внешняя мотивация вообще чаще применяется в семьях с более низким доходом. И поскольку поощрения могут ослаблять и даже вовсе уничтожать внутреннюю мотивацию, то можно допустить, что постоянное получение вознаграждений в сочетании с наградами или нет, может повышать зависимость человека от внешних стимулов. Но в 1970-х большинство исследователей перестали наблюдать подобные различия. Материальные поощрения теперь либо не повышали, либо даже снижали качество результатов у темнокожих детей из семей с низким социальным и экономическим статусом, как это происходило и у белых детей из семей, относящихся к среднему классу. Неудивительно при этом, что более низкооплачиваемые взрослые, которых, как правило, никто не спрашивает о том, чем им хотелось бы заниматься на работе, интересуются в первую очередь размером оплаты. Человек может жить хлебом единым, если хлеба ему не хватает, как когда-то выразился Дуглас МакГрегор. Так как за строго регламентированные работы нередко особенно мало платят, сложно понять, представляет ли собой склонность человека преимущественно к внешней мотивации вследствие недостатка влияния или денег. Несомненно при этом, что те, кто находится на нижних уровнях иерархии, как правило, обеспокоены этими двумя факторами. В одном исследовании делается предположение, что темнокожие сотрудники больше внимания уделяют факторам внешней мотивации, чем их белые коллеги. Это различие сохраняется и при тщательном контроле уровня дохода и социального положения участников эксперимента. Исследователи признают, что темнокожие сотрудники получают, возможно, меньше внешнего мотивирующего воздействия, чем белые, за исключением собственно оплаты труда, в силу чего и уделяют особое внимание такой внешней мотивации. При этом единственным фактором внутренней мотивации, рассматривавшимся в этом исследовании, было заявленное самими участниками стремление найти такую работу, которая обеспечивала бы чувство удовлетворения. Другие факторы могли бы быть одинаково важными и для темнокожих, и для белых сотрудников.